Я смотрел на то, как Оксана дает показания, и испытывал целый ворох разнообразных эмоций. Какое-то время назад, кажется, целую пропасть. Я считал, что для жизни и семьи достаточно женщины, которая будет рядом, словно какой-то аксессуар. Безмозглой пустышки вроде Аллы, которая механически нарожает мне детей, из которой не стыдно выйти в люди. И от тех своих прежних мыслей мне теперь было невыносимо тошно. «Потому что сейчас я понимал, куда важнее, когда рядом человек, который в тебя верит, который поддерживает, разделяя любую беду». Оксана говорила твердо, уверенно, и даже если бы мне никто, кроме нее, больше не верил, этого было бы достаточно. Ее вера была больше, чем я вообще заслуживал. Оглядев зал после выступления Беляшкиной, судья стукнула молотком и провозгласила... Суду требуется время для изучения некоторых материалов дела. Слушание переносится на завтра, на двенадцать дня. Встав из-за скамьи, я подошел к Оксане и, взяв ее за руку, крепко сжал ладонь. Спасибо. Это все, что удалось сейчас сказать. Хотя всего того, что обуревало меня изнутри, невозможно было выразить даже в миллионе слов. На выходе из зала заседания меня ждал сюрприз. Моя мать собственной персоной. Димочка. Она вцепилась в мой рукав, и я холодно посмотрел на нее с вопросом в глазах. — Мне так стыдно! — всхлипнула мать. — Но ведь прежде ты так легко менял девушек! — Ты пришла сюда зачем? — спросил я ледяным тоном. — Оскорблять меня? — Нет. — она вытерла слезы с покрасневших глаз. — Я хотела извиниться, но ты не брал трубку. Я был недоступен для людей, которые меня обвиняют. — Дима! — вмешалась мягко Оксана и просяще пожала мою руку. От ее голоса и прикосновения волна обиды на мать схлынула, оставив внутри только усталость. «Будем считать, что я тебя простил», — сказал я матери ровным тоном и направился к лестнице. Оксана вдруг отпустила мою руку, и я обнаружил, что рядом находится только мама. Все остальные оставили нас наедине друг с другом. «Сыночек», — только и сказала она, и вдруг, закрыв ладонями лицо, расплакалась. «Этого я выдержать уже не мог». прижал к себе хрупкую фигуру матери и успокаивающе погладил ее по спине. — Все хорошо, — сказал я сдавленно. я больше не сержусь. — Я когда услышала, в чем тебя обвиняют, — мать сбивчиво заговорила, прерываясь лишь на вдох, — так сразу поняла, что врет эта алка. Не мог ты такого сделать? — И не делал, — сказал я. Мой адвокат это обязательно докажет. — Дай бог. Пробормотала мама, отстраняясь, и я стер пальцами следы слез с ее щек. «Поехали домой», — предложил с улыбкой. «Бабушка Оксана печет потрясающие пирожки». «Я знаю», — улыбнулась мама, и мы, переглянувшись, рассмеялись чему-то понятному только нам двоим.